Триумфальная площадь. Площадь образовалась в конце 16 века у Тверских ворот Земляного города, или как его называли ещё раньше, Скородома. В 17 веке на месте нынешней площади было принято встречать иностранных послов. В дневнике стражника Великого княжества Литовского Михаила Обуховича, написанного им в плену в Москве в 1660 году, сохранилось к тому свидетельство. Вот что мы там читаем. 25 мая 1661 года. По воле царя мы были свидетелями встречной церемонии при въезде в столицу послов императора Леопольда Австрийского Игнатия. Нам привели трёх коней: одного для пана гетмана, другого для меня, третьего для пана Ниверовского. Прочие шли пешком. Когда мы в сопровождении наших пристовов остановились на съезжем дворе пристова Остафьева Стрелецкого главы в Земляном городе за Тверскими воротами Белгорода, было уже далеко за полдень. Встреча, которая вышла против послов за город в поле, сопровождала их в следующем порядке. Впереди шли две хоругви конные, которые назывались придворным полком, то есть слуги разных бояр, окольничьих и панов московских. За ним пеший полк в порпурной одежде с десятью знаменами и с белой китайки с черною. За ними другой стрелецкий полк в голубой одежде с десятью знаменами, главой у которого был Матвей Спиридонов. Третий полк в зеленой разноцветной одежде под начальством немца с восьмью голубыми знаменами. четвертый – пеший, с немецкими офицерами, желтыми знаменами, в красной одежде. За этим полком шли драгунские хоругви, то есть из каждого пешего приказа полка взято было несколько десятков людей, 80 или 70 человек, более или менее в различной одежде. Таких хоругви было 16 человек. За ними опять две придворные хоругви. Потом шли рейтарские корнеты, которых было 13, офицеры русские. За ними шли три хоругви, одно за другим, при котором стража была составлена из людей самых знатных думных бояр, во главе которых шёл полковник Рыльский, пышно одетый в бархатную ферис кирпичного цвета на соболином меху. Люди его отряда были одеты тоже довольно пышно, и кони убраны красиво. Далее шли две хоругви царских конихов, из коих одни назывались степные, а другие же стадные. Степные ухаживают собственно за царскими лошадьми, стадные же заведуют простыми, которых находится при царском дворе бесчисленное множество. Стадные были в одежде трёх разных цветов. в голубом, белом и красном. Степенные же имели наряд ещё великолепнее: лазуровую одежду и богатые шубы. Головой их был гость Василий Шорин, человек богатый и потому одетый весьма великолепно. Дали шли царские сокольники, которых было две хоругви. Их вёл Артемон Сергеевич Матвеев, стрелецкий глава, одетый в платье из драгоценной парчи, и конь его был также убран богато. Перед ним вели несколько превосходных и богато убранных коней. Потом шла хоруквь чашников, то есть людей, заведующих царскими погребами. Их было человек сто, одетых богато и великолепно. Лошади же их были убраны не менее пышно. За ними шли жильцы, особенный чин, именно для царской царской, Прислуги изобретаются дети дворянские, которые в числе нескольких сот человек живут при государе в городе. Государю потребляют их для посылок и на другую службу. Потом их, жильцов, жалуют в дворяне и раздают им другие должности. Их было восемь хоругвей, и сами были одеты красиво и лошади хорошие. За ними шли дворяне, которых было шесть знамён. за дворянами – стряпчие, которых считалось семь хоругвий. Все они были люди из хороших домов, одетые довольно богато и на красиво убранных конях. За ними следовали царские стольники, которых было семь хоругвий. Они были одеты в богатые великолепные парчи на превосходных конях, украшенных дорогими седлами и покрытых чипцами. Их было довольно большое количество. В первой хоругве главой был Милославский, племянник Ильи Даниловича Милославского, царского тестя. Во второй Гдунов, происходящий из того же рода, из которого один основал Смоленск, другой же был царём пред Лжедмитрием, возведённым поляками на престол. В третий князь Алоизий Лыков. В четвёртой Семён Хаванский, брат Петра Хаванского, который опустошил Литву. В пятой — Шереметьев, сын того, который теперь племянником в Орде. В шестой — Горбатый Трубецкой, племянник Алексея Трубецкого. В седьмой — Буйносов. Во всех этих хоругвях служили знатные паны московские, одеты были богато и великолепно. За ними ехал думный дьяк Задоровский, В куннем шлике в парчёвой одежде на богато убранном коне. За ним государские комнатные, то есть приближённые, которые служат в покоях. Все люди знатных родителей, их было до 20 человек. Все они были одеты весьма богато, и кони их были убраны пышно. Когда они приблизились к Тверским воротам, поднялась сильная буря и пошёл дождь. За ними наконец ехали императорские австрийские послы, которых было двое, в царской карете, выбитой красным бархатом. Они сидели сзади, впереди же пред ними два царских пристава. Послов мы не могли видеть, потому что завесы были опущены по причине бури и дождя. Позади кареты было немцев человек до двадцати. Они ехали попарно Одеты же были в красную ливрею из довольно плохого сукна с голубыми лампасами и с белыми шёлковыми полосами. За ними шли наконец дорожные их экипажи. Так кончилась эта встреча, и мы с приставами возвратились к месту нашего страдания. Вот так описывает событие середины 17 века в своём дневнике Михаил Обухович. В 1721 году, в ознаменование победы России над шведами в Северной войне 1700-1721 годов, здесь была сооружена первая триумфальная арка, через которую в Москву и вошли войска Петра I, победившие шведов под Полтавой. Свою официальную прописку на карте города по решению комиссии для строения Москвы площадь получила в 1824 году. Тогда она называлась Старые триумфальные ворота. Площадь запланировали на большом пространстве, которое образовалось после того, как срыли вал земляного города и засыпали находящийся перед ним ров. На площади располагались базары, где возами продавали камень для строительства мостовых, но сама она мостовой не имела. И летом на дне стоял столб пыли, а в непогоду на ней была такая грязь, что горожане, чтобы пересечь площадь, брали извозчика. К началу 20 века Триумфальная площадь была уже значительно благоустроена. Здесь возникли различные культурно-просветительские учреждения: театры, мюзик-хол, цирк, кинотеатр. На углу Сверской улицы с 1901 года находился антрепризный театр Шарля Амона, французского продюсера, умножавшего в Москве разврат и пошлость. Так, по крайней мере, аттестовал его Станиславский. А московские газеты писали, что Амон насадил в Москве роскошные злаки кафе Шантана и француженок, стоящих на сцене вверх ногами и в этих прекрасных позах распевающих игривые шансонетки. Не раз в Московской городской думе поднимался вопрос о закрытии этого вертепа разврата и очага безнравственности. Но благие намерения общественности повисали в воздухе. Уж очень был нужен состоятельным господам Шарль Амон с его молодыми танцовщицами. В частности, балерина Наталья Труханова, будущая супруга красного графа Игнатьева, простоявшего полвек в строю. жаловалась на строгие порядки в театре ОМОНа, иногда ограничащие с эксплуатацией, причем определенного рода. Француз говорил, «Прошу без капризов и предрассудков. Вы начинаете работу в 7 часов вечера, спектакль кончается в 11 с четвертью вечера. Мой ресторан и кабинеты работают до 4 часов утра». Напоминаю, что согласно условиям контракта, Дамы не имеют права уходить домой до 4 часов утра, хотя бы их никто из уборной и не беспокоил. Они обязаны подниматься в ресторан, если они приглашаются моими посетителями, часто приезжающими очень поздно. Как видим, всё довольно ясно. Безропотно исполнять прихоти всех этих иполитов Матвеечей, гласных городской думы, поедемте в номера. Вот в чем была главная задача актрис театра на Триумфальной площади. Свои увлекательные представления театр под названием «Буф» давал в специально выстроенном по проекту архитектора Модеста Дурнова – фамилия-то какая – каменном здании. Устройство театра в Ирьете позволяло показывать представление и летом на открытой веранде, и зимой. Дурнов достиг феноменальной гармонии между формой и содержанием, а такое случается редко. И если театр Амоно называли просто пошлостью, то здание для него пошлостью в квадрате. К сожалению, это новое произведение искусства не только незаслуженно возбуждает в восторге москвичей, но своей пошлостью вызывает годливые чувства во всяком мало-мальски художественно развитом человеке. Крайне обидно становится, когда узнаёшь, что автором этого произведения является такой талантливый молодой художник, каким считается господин Дурнов. Тут положительно кроется какое-то недоразумение, расстраивались современники. Да что говорить? Сам декадент Брюсов назвал здание банально декадентским. А ещё дурно вхотелось орудить лестницей из стекла, отделать фасад белым фарфором, а вход изобразить в виде пасти огромного дракона, пожирающего публику. Пошлась какая-то. Ну, что-то не сложилось, не срослось. Говорят, московский губернатор не дозволил. Но даже без пасти дракона театр мог принять более чем 1000 зрителей, бесстыдно ломившихся в царство разврата. Амон остался в истории Москвы и как организатор первого звукового сеанса с помощью биофонографа, сочетавшего возможности киноматографа и фонографа. В 1902 году в театре на Триумфальной площади показали кинозапись театрального спектакля "Проделки Скопена" Мольера, синхронно озвученную диалогами. Как это ни раз случалось в истории, Бизнес накрылся медным тазом в один прекрасный день. Как-то февральским утром 1907 года сотрудники и актёры театра, пришедшие за зарплатой, не обнаружили своего директора, а он примитивно кинул их, бежав на историческую родину с остатками кассы от кредиторов и долгов. Пресса сообщала, Из Москвы исчез господин Амон, которого в этот день усиленно разыскивал судебный пристав для получения от него подписки о невыезде. Услужилые друзья Амона говорят, что он уехал только на 11 месяцев, сдав на это время помещение театра госпоже Сытовой. В действительности же господин Амон ещё осенью продал своё имущество Лидвалю и компании, причём сделка совершена на имя клоуна Бома. В Париже ОМОН вновь и взялся за старое, обосновавшись в кабаре Мулен-Руж на Монмартре. После 1917 года здесь давал представление государственный театр имени Мейрхольда, с которым мы подробно познакомились в начале нашей прогулки. Гибель режиссера в сталинских застенках заставила авторов проекта нового здания театра срочно переделывать его. В итоге... В 1940 году появился концертный зал имени Чайковского. В это время проектом ансамбля всей триумфальной площади занимался архитектор Алексей Щусев. Он-то и предложил свой вариант фасада театра на тему Венецианского дворца Дожей. Эта версия впоследствии была воплощена в жизнь уже другими зодчими Чичулиным и Орловым. Ну, что ж, касается клоуна Бома, то он выступал в стоящем рядом с театром Амона цирке братьев Никитиных. Михаил Булгаков увековечил Бома и его партнёра Бима в "Рыковых яйцах". Вот что мы там читаем. В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене, мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой вадянке Биму: Я знаю, чего ты такой печальный. Отчего? пискливо спрашивал Бим. Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла. Га-га-га, смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь. И под стареньким куполом веяли трапецеи и паутина. Ап! пронзительно кричали клоуны, и кормленная белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину на стройных ногах в малиновом трико. Братья Дмитрий, Аким и Петр Никитин – это не акробаты и не эквилибристы, как может показаться на первый взгляд, а профессиональные организаторы циркового дела в России. Когда-то, еще в 1860 году, они исколесили вместе всю страну. Дмитрий играл на балалайке, Аким жонглировал, а Пётр глотал шпаги. Но затем они сами принялись устраивать балаганы, причём стационарные. И где они только не открывали свои цирки: в Саратове, Киеве, Астрахани, Баку, Казани, Нижнем Новгороде, Харькове, Одессе, Минске, Орле и других городах. Московский цирк Никитиных считался одним из лучших и имел вращающийся манеж. В 1920-х годах цирк уступил своё помещение мюзик-холу, ставшему затем театром оперетты. Частым гостем мюзик-холла был Михаил Булгаков, живший, как известно, неподалёку на Большой Садовой и писавший "Мастера и Маргариту". Не случайно, что то самое варьете, в котором Воланд устроил свой злополучный сеанс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 Как мы видим, первоначально писатель рассчитывал сделать местом действия одного из самых таинственных эпизодов романа не «Варьете», а «Кабаре», что значительно ближе, по смыслу, к мюзик-холлу. Иную фамилию автор поначалу дал и Степе Лиходееву. Степа Бомбеев был красным директором недавно открывшегося во вновь отремонтированном помещении одного из бывших цирков театра «Кабаре», читая мы в черновике Булгакова. А в окончательном варианте Мастер и Маргарита слово цирк не встречается ни разу, а вот в черновиках, пожалуйста. Вот почему всё меньше сомнений вызывает версия, согласно которой бывший цирк Никитиных на Триумфальной и стал местом проведения сеанса чёрной магии с полным её разоблачением. А с 1965 года и по сей день здесь работает театр сатиры. сохранивший от старого здания цирка разве что купол, что весьма символично. В процитированном ранее отрывке из черновика романа глазами фин-директора Римского мы видим и сад-аквариум в его дебрях ныне театры имени моссовета и бывший кинотеатр Ханжонкова, открывшийся на триумфальной в 1913 году и прочие театры. А их было множество, что позволяло назвать площадь ещё и второй театральной. Напротив цирка Никитинных стоял дом купца Гладышева, 1860-х годов постройки, где до 1917 года был театр варьете "Алказар". Его в 1927 году сменил театр сатиры. После него театр эстрады И наконец, последним театром в этих намоленных стенах был легендарный современник. Снесли купеческий дом в 1974 году. Не забудем и ещё один театр кукольный под руководством Сергея Образцова, стоявший на месте нового выхода из станции метро Маяковского с 1937 по 1970 годы. До него здесь был театр Николая Ахлопкова. Приехавшим в Москву туристным театралом можно было бы и вовсе не покидать Триумфальную площадь, посещая каждый вечер тот или иной театр. Остановиться было где? В гостинице «Пекин», а обедать – в ресторане «София». Триумфальная площадь не обойдена вниманием каменных истуканов. В 1918 году на площади установили памятник Радищеву работы скульптора Раджи. Шервуда. Это была копия с того же памятника, поставленного у Зимнего дворца. На установке копии всячески настаивал Ленин, но простоял памятник, как тогда водилось, недолго. Материалы использовались дешевые и недолговечные. Тогда, с 1920 года, площадь носила имя Янышева, начальника московской ЧК. В 1940 году, к десятилетию со дня смерти Маяковского, В центре площади был заложен памятник виднейшему советскому поэту, певцу Октябрьской революции, певцу страны советов. Ещё раньше, в 1935 году, в честь Маяковского была переименована и площадь. Среди очевидцев закладки памятника была и Лидия Лебединская. Именно ей было назначено самое первое у этого памятника свидание с поэтом Николаем Асеевым. Вот как она вспоминала. Наверное, телефон звонил очень давно, потому что когда я, заспанная и босая, взяла трубку в полутёмной передней, голос в трубке был сердитый. Слушай внимательно. Сегодня на триумфальной состоится закладка памятника Володечке. Я буду на митинге. Выступать? Нет, выступать будут рапы. Я присутствую, но не в этом деле. У каждого памятника должно быть назначено свидание. Первое свидание. Первое свидание у памятника Маяковскому хочу назначить я. Женщине очень молодой и которая пишет стихи. Поэзия и молодость. Понятно? Николай Николаевич Асеев, я знала с детства. Он часто приходил к нам с Алексеем Кручёных, и когда они играли в карты, усаживал меня рядом с собой, уверял, что я приношу ему счастье. Из выигрыша полагалось мне 20 копеек. Для меня тогда это были большие деньги. Неожиданное свидание взволновало меня. Было ещё только 8 утра, а мне казалось, что я ничего не успею и обязательно опоздаю на площадь. Единственная косметика, которую признавали в 18 лет женщины моего поколения, это было мытьё головы. Хочешь казаться красивой, вымыли лишний раз голову, можно даже под краном холодной водой. Конечно, я так и сделала. Потом постирала и высушила утюгом белые носочки и пёструю крипдышиновую косынку в высший шик конца 30-х, начала 40-х годов. Туалет был готов. День был тёплый и серенький, тихий и светлый. От нашего двора до Триумфальной площади ходу 10 минут, но я, конечно же, вышла гораздо раньше. Весенний мягкий воздух забирался под пальто, под платье. Свежевымытые волосы блестели и разлетались. От косынки пахло свежестью. Хорошо. Я медленно шла по родным переулкам, мимо знакомых домов, мимо нашей школы, и мне казалось, что прожита длинная, длинная жизнь. Всё время хотелось что-то вспоминать. И вот теперь в Москве будет поставлен памятник любимому поэту Я гляделась вокруг и впервые задумалась над тем, как изменилось все вокруг. Куда девался булыжник и белые каменные плиты тротуаров, переулки оделись в асфальт. Тверская уже не Тверская, а улица Горького. По ней один за другим пробегали троллейбусы. А давно ли их было пять на всю Москву? И мы подолгу стояли в очереди, чтобы прокатиться на этом детище, родившемся от брака трамвая и автобуса. Исчезли триумфальные ворота, и площадь уже не триумфальная, теперь она будет носить имя Маяковского. Срыт старый круглый скверик, пятачок, куда мы бегали зимой с коньками и санками. Сегодня это неприютная, наглухо заасфальтированная без единого деревца площадь. Празднично нарядно. Лёгкий ветер надувает алые паруса транспарантов и плакатов. Белые буквы вгибаются, шевелятся, кажутся живыми, звучащими. Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, отакующий класс. На здании театра сатиры огромный портрет, так знакомый с детства. Этот портрет много лет висит над моим письменным столом. Я взглядываю на него, и сразу площадь кажется мне большой комнатой, обжитой и уютной. Народ все прибывает, идут делегации московских заводов, фабрик, учреждений, Красной армии. Я протиснулась в центре площади, поближе к сколоченной наспех трибуне. Прямо передо мной маленький и пестрый островок Анютины глазок, а среди цветов – прямоугольный гранитный камень, бережно завёрнутый в яркий бархат и перепоясанный алой лентой. Стрелка на площадных часах, деление за делением, минута за минутой, прыгает к двум часам. На трибуну поднимаются люди, прежде всего разыскивая взглядом Николая Николаевича. Да, я выросла, а он постарел. При ярком свете дня это особенно заметно. Волосы, расчёсанные на косой пробор, поседели и поредили. Морщины легли под глазами и в уголках губ. Недавно он отпраздновал своё пятидесятилетие. Но во взгляде по-прежнему молодая неуёмность. Пальто песочного цвета по мальчишески распахнуто. Он мнёт в руках светлую кепку. Следом за Асеевым на трибуну поднимается Александр Фадеев. Я с ним не знакома, но несколько раз слышала его выступления. Фадеев это раппы. Лефы не любят раппов, и у нас дома они говорят примерно так, как писал Аполлон Григорьев о писателях, группировавшихся вокруг Некрасовского современника. Но мне Фадеев нравится. Высокий, ладный, с развёрнутыми широкими плечами и тёмно-красным Окон спел загореть обветренным лицом. Большими руками он перекладывает какие-то бумажки на перилах трибуны. С интересом разглядываю сестёр Маяковского, они очень похожи на брата, крупные и тяжеловесные. Ещё какие-то люди в тёмных, негнущихся пальто и мягких шляпах толпятся на трибуне. Митинг проходит быстро. Звучит высокий, глуховатый голос Вадиева, разворачивают бархат, и на скромном камне открывается надпись. Здесь будет поставлен памятник лучшему и талантливейшему поэту советской эпохи Владимиру Владимировичу Маяковскому. Толпа двидется медленно. Люди подходят к камню, перечитывают вслух надпись, переговариваются. А Николаи Николаевича всё нет. Вот я уже одна на площади. Милиционер поглядывает на меня подозрительно. Может, Осиев забыл? Я пристально смотрю на часы. Стрелка прыгает рывками, упруга. Минута, две, три. Вот он. Осиев спешит через площадь, пальто всё так же по-молодому распахнуто, в руках маленький букетик привядших крымских цветов. Всё по форме, весело говорит он. На свидание положено приходить с цветами, но оказывается, в апреле в Москве это не так-то просто. Мы смеёмся и кладём цветы на ровный край камня. Николай Николаевич смотрит на часы и говорит торжественно и насмешливо: "Запомним, 14 апреля 1940 года в 15 часов 8 минут по московскому времени состоялось первое свидание у памятника гениальнейшего поэта современности Владимира Маяковского. Это были воспоминания писательницы Лидии Лебединской. Сам же памятник был открыт летом 1958 года по проекту скульптора Кибальникова. На постаменте скульптуры высечены слова поэта «И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое Отечество, республику мою». Несмотря на то, что автор памятника был удостоен Ленинской премии, его работа не у всех вызывала восторг, в том числе и у коллег поэта по Перу. Например, у Александра Твардовского, который часто проезжая мимо памятника в редакцию Нового мира, где он дважды был главным редактором, выражал своё неприятие самим местом и позой, в которой стоит поэт. Особенное неудобство доставляло некоторое противостояние этого монумента с памятником Пушкину, находящимся, как известно, на другой стороне улицы. именно это сопоставление и порождало различного рода толки у тех, кто не считал майковского фигурой равной пушкину почти сразу же памятник стал неформальным центром сбора московской творческой интеллигенции у его подножия читали свои стихи и втушенко вознесенский рождественский акуджава и многие другие Саму же площадь москвичи стали всё чаще называть Маяком, у которого часто назначали свидания. На Триумфальной площади заканчивается наше путешествие по Тверской улице, но не заканчивается Москва, хранящая ещё немало интересного. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнего. читала Евгения Ионкина